Естественный ночной отдых. Ночной отдых состоит, условно говоря, из органично связанных между собой частей сна и пробуждения. Необходимо помнить, что любая тряпка на теле во время ночного отдыха, трусы, майка, ночная рубашка и так далее, явно неблагоприятный фактор, мешающий эффективному восстановлению сил. Это связано с тем, что одежда гасит и скрывает импульсацию, не позволяя использовать в полной мере Важнейший механизм естественной саморегуляции – импульсный самомассаж. Когда вы легли в постель, полезно сразу потянуться, если, конечно, имеется желание. Все подтягивания в постели делаются на спине. После подтягивания нужно сесть на постели, ноги опущены на пол. В этом положении вы приступаете к импульсному самомассажу. Легкими поглаживающими движениями рук или массажной щеткой вы проводите массаж разных частей тела, там, где приятно. Поглаживайте еще и еще раз, но как только появляется неприятное ощущение, сразу переходите к массажу других частей тела. Массаж можно начинать с любой части тела и продолжать в произвольной последовательности. Импульсный самомассаж должен обязательно сочетаться с рыдающим дыханием или шумным носовым дыханием. Важно помнить следующее. Когда вы проводите массаж, рыдающее дыхание прекращаете и переходите на одно носовое. Причем при массаже не имеет значения, какое у вас сейчас носовое дыхание – правильное или неправильное. Иногда дыхание может затаиваться, фактически прекращаться. Все это имеет естественный характер и не представляет опасности для здоровья. Вот почему, начав импульсный самомассаж, вы можете совершенно не обращать внимания на свое дыхание носовое и даже забыть о нем на время процедуры. Ну вот вы почувствовали, что импульсация нигде больше не появляется, и где бы вы ни прикоснулись к своему телу, везде возникают неприятные ощущения. Тогда, продолжая сидеть, приступайте к рыдающему дыханию, или же следите за своим носовым дыханием, помня, что оно должно иметь шумный характер. В этот момент вы можете почувствовать, что кое-где снова появились импульсы, тогда опять переходите к импульсному массажу и так далее. Важная особенность. Если у вас было рыдающее дыхание, а затем вы решили перейти к импульсному самомассажу, то массаж всегда надо начинать не на вдохе, а во время выдоха или паузы. При таком чередовании массажа и дыхания время от времени может появляться естественное желание потянуться. Тогда ложитесь на спину и энергично потягивайтесь, подняв руки над головой. В момент потягивания рыдающее дыхание сразу прекращается. Нередко такие подтягивания сопровождаются естественным желанием зевоты. Зевать, как и подтягиваться, следует энергично, настолько, насколько это доставляет вам удовольствие. Затем можно еще какое-то время полежать на спине с поднятыми над головой руками и подышать рыдающим дыханием. В этом случае может снова появиться естественное желание и еще раз потянуться. Как только рыдающее дыхание завершилось и появилось ощущение дискомфорта, вы снова садитесь на постели и возобновляете импульсный самомассаж. Если подтягивания лежа на спине не получились энергичными, можно подтягиваться стоя. Коротко говоря, массаж перед сном и во время пробуждения сводится как раз к описанным выше двум основным приемам. Сели – массаж и правильное дыхание, рыдающее и шумное носовое. Легли – подтягивания и рыдающее дыхание и так далее. Такой самомассаж в сочетании с правильным дыханием и естественным подтягиваниями Вы осуществляете до того момента, когда почувствуете, что по телу прекратилась импульсация, а вместе с ней и правильное дыхание. Появился дискомфорт в положении сидя и желание лечь в постель, уснуть. Когда вы легли положение готовности ко сну, продолжайте следить за правильным дыханием, рыдающим и шумным носовым, чередуя его импульсным самомассажем тех частей тела, где могут возникать время от времени импульсы. Если вы засыпаете не сразу, а минут через 10-15, то следует придерживаться следующей методики. Хорошо начинать отход ко сну с рыдающего дыхания. Особенность здесь такая – менять звуки ха фу с, ф не надо. Вы выбираете один самый приятный для вас звук и дышите так, пока вам этого хочется. Если в это время появилось желание провести массаж какой-то части тела, рыдающее дыхание сразу прекращайте. Положение положении готовности ко сну массаж проводится в двух вариантах. Первый. Лежа на боку вы проводите массаж руками или массажной щеткой. Второе. Сидя в постели, массируете те части тела, где возникли импульсы. В первом варианте после массажа вы продолжаете лежать в том же положении, как и до него, на том же боку. Во втором варианте следует обязательно изменить положение. Предположим, до массажа вы лежали на правом боку. Потом сели, сделали импульсный самомассаж. Теперь надо обязательно лечь на другой левый бок. Массаж в положении сидя может занимать всего лишь 2-3 секунды или же быть продолжительным до 3-5 минут. Вы сидите в постели и проводите массаж. Когда прекращаете массаж, используйте рыдающее дыхание и так далее до прекращения импульсации рыдающего дыхания. Только тогда, когда вы ложитесь на другой бок. Особенно важно в положении готовности к сну следить за правильным дыханием. При ослаблении носового дыхания или прекращении рыдающего дыхания необходимо сразу перевернуться на другой бок. Правильное дыхание немедленно возобновится. Другой вариант – сесть в постели, сделать массаж, затем лечь на другой бок. Этого также будет достаточно для возобновления оптимального дыхания. После того, как вы заснете, уже через полтора 2 часа может произойти первое пробуждение. Оно может быть очень коротким, буквально 3-5 минут. Вы перевернулись на другой бок, сделали небольшой самомассаж и снова заснули. Но может наступить пробуждение на длительное время, до часа и более. Главное при этом все время поддерживать правильное дыхание и осуществлять импульсный самомассаж в соответствии с естественной потребностью организма. Если все это время вы поддерживаете оптимальное дыхание и осуществляете массаж, значит в организме идет полноценный восстановительный процесс и все ваши органы и мышцы получают необходимое питание. Поэтому беспокоиться не о чем. Хотя вы и не спите, но тем не менее эффективно отдыхаете. В конце концов, вы снова заснете. Проведение ночного отдыха с использованием естественных механизмов саморегуляции создает возможность для выявления объективных критериев продолжительности ночного отдыха. Критерием окончания ночного отдыха является устойчивое прекращение рыдающего дыхания, и шумного носового дыхания в положении лежа и одновременное исчезновение импульсации. Все это свидетельствует о полном восстановлении энергетического потенциала организма. Для всех людей, уже имеющих какие-то болезни, рекомендуется продолжительность ночного отдыха не менее 9 часов. Но каждый человек может сам определить, какова должна быть продолжительность именно для него с учетом состояния своего организма. Для этого он должен провести хотя бы один раз полный ночной отдых по данной методике. Как показали проведенные нами эксперименты, продолжительность ночного отдыха для больных с сахарным диабетом нередко может доходить до 10, 11 и даже 12 часов. Такая большая деятельность ночного отдыха определяется прежде всего тяжелой болезнью и необходимостью дать максимальное возможное питание всем больным органам для их полного оздоровления.